троянским царевичем Парисом, сыном Приама. Но и этих земных причин было мало. Существовали и небесные причины, якобы обусловившие войну. Главное из них — решение верховного бога Зевса и геи земли уничтожить человеческий род за его нечестие. По этому замыслу рождается самая прекрасная женщина Елена, дочь Зевса и богини мести Немесиды. Елена как бы воплощает в себе возмездие богов в миру героев чрезмерно гордых, независимых и дерзких. В киклических поэмах рассказывалось о причинах войны, похищении Елены, о походе на Трою и о ее десятилетней осаде, о разрушении Трои с помощью деревянного коня, о соперничестве героев и, наконец, о возвращении героев на родину. Илиада повествует только о последнем, десятом годе войны, а более точно о событиях 51-го дня осады Трои. Одиссея же рассказывает о последнем десятом м годе странствия ее героев после падения Трои. Причем здесь представлены заключительные эпизоды приблизительно последних 40 дней. А предшествующие приключения Одиссея рассказывается им самим. Рассмотрим основную сюжетную линию в Велиаде, песни первую, Девятую, одиннадцатую, шестнадцатую, девятнадцатую, двадцать вторую и двадцать четвертую. Ахилл, храбрейший из ахейцев, сын морской богини Федиты и героя Пилея, оскорблен царем Агамемноном, владыкой Микен и Аргаса, предводителем всего ахейского войска, Агамемнон вынужден вернуть жрецу Хрису его дочь, военную добычу, так как бог Аполлон по молитве жреца насылает на лагерь греков страшный мор и в лагере пылают костры, на которых сжигают умерших. Тогда, спасая войско от гнева Аполлона, Агамемнон возвращает добычу, но возмещает свою потерю тем, что отнимает у Ахила его прекрасную пленницу Брисеиду. Оскорбленный Ахил ссорится с Агамемноном, уходит в свою палатку, сердце его разрывается от гнева и горя. Он просит мать богиню Фетиду, чтобы та взмолилась к Зевсу о неспослании побед троянцам. Пусть тогда униженные Ахейцы упрашивают Ахила вернуться на поле боя где он покроет себя славой, Фетида исполняет просьбу сына. Песня первая. Положение войска становится настолько затруднительным, что Агамемнон, раскаиваясь, отправляет к Ахиллу послов. В их числе находится Одиссей. Чтобы достигнуть примирения, послы обещают богатые дары Ахиллу, но тот не преклонен. Песня девятая. События протекают для гереков катастрофически, так как по воле Зевса троянцы успешно наступают. Песня одиннадцатая. Троянцы пытаются поджечь корабли ахейцев и вторгнуться в их лагерь. Тогда не выдержал страданий своих сотоварищей юный герой Патрокол, Друг Ахилла с детских лет. Он просит разрешения выйти в бой. Патрокл облачается в доспехе Ахилла, смело вступает в сражение, в котором не гибнет от руки сына царя Приама Гектора и Бога Аполлона. Песня 16. Ахил тяжело переживает гибель друга. Готов покончить с собой безутешно рыдает, но затем получил от Бога кузнеца Гефеста новое оружие, решает выйти в бой и примиряется с Агамемноном. Песня 19. Ахилл вступает в единоборство с Гектором и убивает его. Песня 22. Царь Приам по воле богов выкупает тело сына, отправившись в лагерь к Ахиллу. Ахейцы и Троянцы заключают временное перемирие, необходимое для погребения павших. Всюду пылают погребальные костры, а оставшиеся в живых справляют тризну по погибшим. Песнь 24. Все эти события протекают в течение 51 дня, что, однако, не означает подробного описания каждого из них. Наоборот, некоторые из дней только бегло упоминаются, другие точно фиксируются.